Глава 3. Родители наняли деду сиделку. Но только на дневное время, а ему и ночью может помощь понадобиться. Поэтому было решено, что я буду жить у него. К поискам работы я приступила сразу же, но, честно говоря, за те гроши, что мне предлагали, дешевле было сидеть дома. Так хоть на проезд тратиться не нужно. Отсутствие стажа являлось огромным минусом для того, чтобы я могла занять маломальски оплачиваемую должность. И даже уровень образования оказался не таким уж важным. И всех потенциальных работодателей волновал в первую очередь вопрос, есть ли у меня дети. Как ни старайся, как ни учись, а гендерная несправедливость была, есть и всегда будет. И женщине всегда сложнее пробить себе путь наверх. И если бы я могла делать это без оглядки на трудные жизненные обстоятельства, это одно. Но мне срочно нужны были деньги, потому что вторая операция деда уже планировалась не за горами, а у семьи с финансами становилось всё более туго. Выход нашёл никто иной, как сам мой дедушка. Он сделал пару звонков, и я слышала, с какой гордостью он расписывает мои достоинства. А потом объявил, что мне нужно явиться в понедельник к 10 утра в головной офис Ситистроя. А это на минуточку, главный застройщик в городе и в области. Оказалось, что сам основатель и генеральный директор – студент деда, которому профессор однажды очень сильно помог, протолкнув его работу на международный конкурс. И с тех пор выскочка студент из семьи обычных рабочих засветившийся на серьёзных международных площадках, а впоследствии сколотивший тот самый ситистрой, и мой дед поддерживали тёплые, почти дружеские отношения. «Нютка!» — дед погладил дрожащей рукой мои волосы. «Игорёк всегда умел разглядеть талант, а в тебе его хоть отбавляй. Позволь мне хоть что-то сделать для тебя, помочь. Игорь Ротканов...» «Один из моих лучших студентов. Мы много лет поддерживаем отношения. И он согласен дать тебе возможность себя проявить». И вот в понедельник утром я стояла у зеркала и думала, «Как же мне убрать волосы, чтобы выглядело по-деловому? И хоть на картах у меня суммы, очень приближающиеся к нулям, деловой одежды благодаря работе в университете собралось достаточно». Так что вопроса о том, что надеть, не встала. Правда, за последнюю неделю одежда стала немного великоватой, но не критично. Я поправила пояс строгой чёрной юбки, застегнула бледно-голубую блузу под самое горло и надела жакет в тон юбки. Волосы убрала в низкий пучок. Минимум макияжа и украшений. Ну, вроде бы вполне по-деловому. Добралась на автобусе вполне благополучно, И в 9.40 уже была у офиса сетистроя. Высокий гигант из бетона и темного стекла так и кричал, что именно тут бьется сердце строительства всего города. И, наверное, был призван своей основательностью и стилистикой вызывать в потенциальных клиентах и партнерах доверие, проецируя его на объекты строительства. Реклама в каждом штрихе. Объяснив охраннику, по какому поводу я пожаловала, и, получив временный пропуск с печатью визитёра, направилась к лифту. Одновременно со мной зашли двое мужчин в костюмах и женщина. Серьёзные и деловые. Они создавали нужный настрой. Даже глядя на этих людей, я уже поняла, что хочу здесь работать. Пока понятия не имею, что согласен предложить мне Игорь Евгеньевич, но готова ринуться в бой. Скорее всего, с моим образованием... Меня направят в экономический отдел или к статистам. Но даже если примут обычной секретаршей, то, думаю, зарплата будет достойная. Только бы директор не отшил меня, вежливо передав деду привет. Лифт доставил меня на 14-й этаж, на котором располагался офис генерального директора. Цветовая гамма помещения в серо-белых тонах с яркими вкраплениями зеленого на обивке кресел и листьях живых цветов Радовала глаз и настраивала оптимистично. Я вошла в приёмную и поздоровалась с секретарём, миловидной девушкой. Представилась и обозначила цель визита, протянув карту визитёра с указанием времени посещения и фамилии. Мне предложили снять пальто и попросили подождать, потому что десяти ещё не было. В кресло садиться не стала, чтобы не мять лишний раз юбку, а просто отошла в сторону. Стала отстранённо наблюдать за рыбками в большом аквариуме возле стены. Девушка-секретарь вернулась к своей работе. Спустя пару минут к ней подошла другая девушка, перед этим равнодушно мазнув по мне взглядом, и они стали обсуждать работу в какой-то компьютерной программе. То ли я такая неинтересная, то ли люди тут делом заняты. Но это оставило приятное впечатление и разительно отличалось от ситуации на нашей кафедре, где я имела счастье, или несчастье, некоторое время поработать. Там бы уже глаза все просмотрели, пялись на возможную новенькую. Ровно в десять секретарь пригласила меня в кабинет генерального директора. Табличка на двери гласила, что зовут его Ратканов Игорь Евгеньевич. И уже входя, я вдруг почувствовала в пальцах дрожь. В просторном светлом кабинете за столом сидел мужчина, лет пятидесяти, крупный, Немного полноватый, с широкими тёмными бровями и густыми, но уже тронутыми сединой волосами. Я почему-то именно таким его себе и представляла. «Добрый день», — учтиво поздоровалась я, как только секретарь закрыла за мной дверь и немного улыбнулась. «Меня зовут Анна. Анна Степанова». «Здравствуйте, Анна». Мужчина в ответ сначала нахмурился, а потом, словно вспомнив что-то, тоже улыбнулся и кивнул на кресло напротив его стола. «Профессор много о вас говорил, и я очень рад познакомиться воочию». Начало было обнадёживающим, и я почувствовала себя увереннее. Присела в кресло напротив директора, сложила руки на столе и продолжала учтиво улыбаться. «Дедушка много рассказывал о вас. Хорошего, конечно. И спасибо, Игорь Евгеньевич, что даёте такую возможность. Уверяю вас, вы не разочаруетесь». Но, кажется, моя речь его совершенно не впечатлила, потому что мужчина откинулся на спинку кресла и хмуро посмотрел на меня. Честно говоря, от столь резкой перемены его настроения я даже растерялась. Что я не так сказала? «Анна», — спросил Ротканов серьезно, «профессор болен?» Мне показалось по голосу. «Да». Я кивнула, не зная, стоит ли продолжать говорить о том, насколько и что ему требуется дорогостоящее лечение. Да и не побираться я пришла сюда. А собираюсь с честным трудом заработать эти деньги. Понимаете, сейчас в штате фирмы идут сокращения. Ситистрой развивается, но мы решили оптимизировать некоторые должности ввиду их нерентабельности. Исходя из информации о вашем образовании, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, все-таки решил отшить. Не смог отказать больному старику по телефону. «Однако у меня для вас есть одно предложение. Вы, конечно, не очень, по моим оценкам, но для него подходите». «А вы дайте мне шанс». Получилось как-то не очень красиво, что я перебила его. Но энтузиазм свой выразить смогла. Мне действительно нужна эта работа. Просто позарез». «Аня». Он немного наклонился и решил перейти на «ты». «Ты меня не дослушала». «Что ж, вы меня, Игорь Евгеньевич, не испугаете, даже если посадите на ресепшн дежурным администратором. Потом я смогу проявить себя. МГИМО — это, конечно, прекрасно, но, оказывается, диплом не всё решает». «Мой сын заведует отделом продвижения и рекламы. И он, прости господи, не самый дисциплинированный мой сотрудник». Я кивнула, стараясь выглядеть беспристрастно демонстрируя настрой на выполнение задач. И я бы уже тысячу раз дал ему пинка, несмотря, что он мой сын. Но он в своем деле действительно профи, понимаешь?» Снова кивнула. «На моей фирме нет более талантливого рекламщика, чем Роман. И вот ему нужна ассистентка. Такая, которая станет для него тенью и серым кардиналом одновременно. Рома может за два часа создать макет рекламы, которая продаст что угодно». Да хоть заставит покупателя и душу дьяволу на блюдечке принести. Но вот вовремя заказать билет на самолёт или просто даже прийти навстречу не всегда. И та работа, которую я тебе предлагаю, совершенно не сахар. Особенно учитывая высокий уровень твоего образования. Но другого пока я предложить ничего не могу. Так что подумай хорошенько. Подумала. Согласна. Что ж, раз его гениальному отпрыску нужна нянька... «Пожалуйста, особенно за ту сумму, что директор обозначил на листке. А с ветренными генеральными рекламщиками мы разберёмся». «Ну что ж, давай попробуем». По внутренней связи Игорь Евгеньевич дал распоряжение своему секретарю переслать в отдел кадров мои документы, а потом проводить в кабинет к Роману Игоревичу.